Наш общий знакомый предложил господина Даверне, но мне кажется, он слишком далеко, чтобы решать этот вопрос. Вы утверждаете, что будут кредиты? Больше, чем достаточно. Хочу только подчеркнуть, что это неофициально. Есть устная договоренность. Устная? Устная. Договоренность с компанией «Ливи Chemical, что она вложит свои капиталы в те французские фирмы, которые сочтет полезными. Незаконного ничего нет. Вполне законная сделка, но доход, по-моему, вполне достаточен, чтобы удовлетворить братьев с и дать вам возможность провести любые необходимые урегулирования. Договорились. Мне, конечно, потребуются еще некоторые подробности о том, что вы предпримете. О, майор Каммингс, я гарантирую вам голоса 25 членов Палаты депутатов. Мне кажется, было бы лучше, если бы до голосования дело не дошло. Есть и другие пути. Я считаю, что нет необходимости раскрывать вам свои пути решения проблемы. Господин Салевазье, человек с вашими взглядами, конечно, должен понимать, что огромные масштабы сделки, предлагаемые компанией Levy Chemical, потребуют, чтобы вы были более конкретными». Решение создать дочернюю фирму во Франции обдумывалось давно. Вопрос в том, кто ее получит. У меня есть полномочия при условии, что вы дадите мне необходимые финансовые гарантии заключить сделку с братьями Салевазье. Если вы не можете дать мне более определенных заверений, то, к сожалению, мне придется обратиться к кому-то другому. Кому именно, я сейчас как раз и обдумываю. Было бы жаль, майор Камингс. Мне тоже. Салевазье неловко ерзает в кресле, смотрит через узенькое оконце на мостовую. Есть различные пути. Например, я дам вам гарантии, документы и рекомендательные письма позже. У меня есть друзья в Леокуляр, которые могли бы повлиять на определенные фирмы, поскольку выполняли для них некоторые задания в прошлом. Эти фирмы, в свою очередь, Могли бы в случае необходимости контролировать решение 75 членов Палаты депутатов. Он поднимает руку. Я знаю, что вы предпочитаете обойтись без голосования, но такого человека, который устроил бы это для вас, нет. Я могу гарантировать только результаты голосования. Многие члены Палаты депутатов имеют возможность влиять на руководителя министерства. Он делает паузу. Политика – вещь сложная. Я понимаю. Есть несколько радикальных социалистов, занимающих видные посты в Министерстве иностранных дел, на которых я могу повлиять. Мне известно, что о них можно приобрести нужную информацию. Они будут послушны. Есть десяток журналистов, несколько людей во французском банке, в моем распоряжении их досье. Группу социалистов возглавляет профсоюзный деятель, с которым у меня договоренность. Все эти связи могут пригодиться. Вы видите, что я не одинок. Я могу заверить вас, что ничего не будет сделано в течение полутора лет. Дальше это вопрос истории, и никто не может оттягивать кризис до бесконечности. Их беседа длится несколько часов, они вырабатывают первые условия своего соглашения. Когда Сальвазье уходит, Камингс улыбается. В конечном итоге то, что мы делаем, полезно и для Франции, и для Америки. Сальвазье тоже улыбается. Конечно, майор Каммингс. Типичное американское заявление, не так ли? Вы покажете мне досье, которое у вас есть завтра. Хорошо? Хорошо. Месяц спустя, когда возложенная на него часть задания выполнена, Каммингс отправляется в Италию. Там он получает телеграмму от МИНу. Предварительные итоги удовлетворительные. Сработано отлично. Поздравляю. Он разговаривает с итальянским полковником, как член военной миссии. Я хотел бы, господин майор, чтобы вы поинтересовались нашей работой по борьбе с дизентерией в ходе кампании в Африке. Мы нашли новые профилактические меры борьбы с этой болезнью. На 73% эффективнее, чем прежние, говорит полковник. Летняя жара изнурительна. Несмотря на лекции итальянского полковника, Каминс страдает поносом и сильно простуживается. Он проводит тяжелую неделю в постели, чувствует себя смертельно усталым. Поступает письмо от Мину. Мне неловко портить твое хорошее настроение, вызванное успехом отлично выполненной работы в Париже, но есть нечто такое, о чем я не могу молчать. Тебе известно, что Маргарет была у меня в Вашингтоне последние две недели. Мягко выражаясь, она вела себя очень странно. У нее такая присыщенность жизнью, которая никак не вяжется с ее возрастом. Признаюсь, мне трудно иногда бывает поверить, что она моя сестра. Мне жаль тебя, а то бы я попросил ее оставить мой дом. Жаль портить тебе твой своеобразный отпуск в Риме, но если можно, подумай о возвращении. Повидайся с монсеньором Труфеньо и передай мой привет. Его охватывает ненависть. Наверное, дает себя знать усталость. Надеюсь, она не наделает шума, чертыхаясь, думает он. В ту ночь ему снится страшный сон, он просыпается весь в поту. Впервые за год или два он думает об отце, вспоминает его смерть несколько лет назад, но понемногу волнение его затихает. После полуночи он по какому-то наитию встает с постели и выходит на улицу, долго бродит и, наконец, напивается до пьяна в каком-то баре в темном переулке.